Глава 19 Услышанная новость меня не очень огорчила. Я осознавал, что в столь юном возрасте получить Героя Советского Союза можно только за очень серьезный подвиг. Пока что я только делал свою работу. Не спорю, что хорошо, но это моя работа. Сагид заслужил звезду тем, что уже много лет испытывает авиационную технику. Что касается Ивана, то его вклад в посадку на корабль неоценим, и с собой он пожертвовал, уводя самолет от деревни. «Это как понимать, Анатолий Ростиславович? Сергей первым в истории страны совершил посадку на палубу, один только этот факт тянет на звезду героя!» «Сагид, ты думаешь, мне это неизвестно? Я столько лестного выслушал в адрес Сергея. Исполняющий обязанности министра прямо пылает любовью к нашему конструкторскому бюро, поэтому и решил нагадить везде, где только можно. Мне еле-еле удалось отстоять звание Героя Союза для Швабрина». Ничего удивительного, что Чубов решил и в этом вопросе мне подложить свинью. И все же любопытно было узнать причину. Товарищ министр объяснил как-то свое решение? Кратко и без особого желания. Мол, родин еще молод и ведет он себя неправильно. Ха, дайте угадаю. Сказал, что я не боюсь выражать мнение, грамотно излагаю мысли и отстаиваю свою точку зрения. Улыбнулся я и Белкин повеселел. «Все верно. Чубов высказал, что ты много болтаешь, умничаешь и слишком часто споришь с начальством». «Так Сергей это имел в виду», — посмеялся Федотов. «Во всей этой истории для меня главное, что Иван станет героем Советского Союза». «Ничего больше не скажешь, Сергей?» — спросил у меня Федотов. «А что я должен говорить, жаловаться? Так меня еще ничем не наградили». «Наградят. Указ о награждении тебя орденом Ленина подписан». «А могло быть...» – начал объяснять Белкин, но я его не дослушал. «Что есть, то есть, Анатолий Ростиславович. Не за ордена и медали делаю свою работу. Главное, что я никогда не подводил вас и весь коллектив фирмы. Страну не предавал. Работал и служил только во благо Родины. Так и буду продолжать делать». Белкин кивнул и отпустил всех, кроме меня. «Сергей, мое мнение, что подобная несправедливость произошла по иной, ну, весьма банальной причине. Знаешь какой?» «Предположу, что руководство Министерства авиапрома решило, что посадить на палубу истребитель не на войне подвиг совершить. И по этой причине тоже. Личную неприязнь кого-то в Министерстве авиапрома не рассматриваешь?» «Это мелочно для больших начальников. Предлагаю закончить уже все обсуждать. Если все получится, то быть награжденным Орденом Ленина очень почетно». «Получится. Тут уже я прослежу. Если у тебя есть какое-то пожелание, то могу помочь. Хочешь в отпуск?» «Хм. Заманчиво. Оценит ли Вера, которая от чего то хмурый уже третий день? До нового этапа испытаний в Крыму больше двух месяцев, так что можно и об отдыхе подумать». «Ну, было бы здорово!» «После награждения напиши заявление. Даю тебе месяц, а потом с новыми силами работать на влагопалубной палубной авиации», улыбнулся Белкин, пожал мне руку и отпустил. К вечеру поступила команда быть завтра готовыми к награждению. Я шел домой через лес и размышлял, как завтра буду стоять в одном из залов Большого Кремлевского дворца. Уже представил, как нужно подготовить костюм. Не мешало бы пару фраз для выступления сочинить. Открыв дверь квартиры, я был в предвкушении того, что сейчас обрадую Веру завтрашним вызовом в Кремль для награждения. Но первое, что почувствовал, было отсутствие аппетитного запаха еды. Такого еще никогда не было. «Верочка, я дома!» – громко сказал я, но мне никто не ответил. На крючке в прихожей не висело светлое пальто жены и отсутствовали туфли. В комнате не горел свет. Магнитофон и телевизор были выключены. Веры однозначно нет дома. Я поднял руку и проверил время на часах. В такой час супруга уже вовсю готовит ужин, но ее нет. Можно было бы не волноваться за нее, да только подобное случилось впервые. А если вспомнить, что она странно себя ведет последние несколько дней, то мысли в голове начинают путаться. Раздевшись, решил подготовиться к завтрашнему дню. Черный костюм, который я не надевал со дня вызова в посольство Анголы, висел в стороне от платьев Веры. Рядом с ним парадная форма синего цвета со всеми наградами. Теперь к этим медалям и орденам добавится еще высшая государственная награда Советского Союза. Как только разобрался с одеждой, решил приготовить поесть. Все же Вера придет проголодавшийся. Но чем дольше я чистил картошку, тем на улице становилось темнее. Я не выдержал и направился к телефону. Только поднял трубку, как открылась входная дверь. С широкой улыбкой на лице вошла Вера. — Ой, Сережа, напугал меня. Ты чего тут стоишь? — схватилась она за сердце, увидев меня. — Вообще-то тебя жду. — Мне уже страшно. Ты бы нож и телефонную трубку опустил. И правда. В правой руке был нож, которым я чистил картошку. Он явно лишний при встрече жены. Повесив трубку, я вернулся на кухню. Думал, что сейчас Вера зайдет и расскажет, где задержалась. Однако она первым делом направилась в душ Я быстро! Ты решил меня ужином порадовать! Кричала Вера из ванной, пытаясь быть громче воды и шипящего масла на сковороде. О! «Ты же мой молодец. Я так устала на работе. Хотела тебе предложить сегодня разгрузочный вечер строить. Сил нет готовить». «Интересно. Раньше были, а вот сегодня пропали. И не припомню, чтобы после работы Вера сразу шла в душ и принимала его. Старался себя не накручивать, но пока есть сомнения, на работе ли была Вера». «Да и как можно не поесть, если так плотно поработала? Тут слона в пору съесть и не наешься, а она разгружаться собралась!» В зале в это время уже работал телевизор, где по первой программе шел концерт. На сцене Осиф Кобзон распевал великую композицию про мгновения, которые свистят, как пули у виска. «Глубокий голос народного артиста заставил меня даже позабыть о жарящейся картошке!» а другая песня, исполненная живой Верой, вернула к реальности. «Белая ночь опустилась, как облака. напевала она, выходя из ванной. Эта композиция группы «Форум» только в этом году увидела свет. По телевидению ее еще не крутили. Аромат веренного шампуня смешался с запахом жареной картошки. Волосы она собрала на голове, завернув их в подобие челмы из полотенца. «Сереж, ты молодец. Так и быть, я покушаю». «Рад, что у тебя появился аппетит. Как на работе дела?» «Все нормально. Готовимся к празднику». «Поэтому задержалась?» — спросил я. Веру мой вопрос не обрадовал. Она насупилась и недовольно стала отвечать. Дел много. Я и не одна была. Там ребята со мной работали, их человек пять было. И все такие молодцы». «Ну, были и были». Вера такой акцент сделала на мужчинах-коллегах, как будто хочет у меня приступ ревности вызвать. «А нам объявили, что в августе в Крым опять. Будем помогать летчиков палубных на крыло ставить. Испытания во Владимирске продолжаемы». «Родин, я не спрашивала тебя о ваших планах». «Мы день за днем работаем на летной станции, и это важная работа сейчас. Есть еще новость». «Хотел я рассказать про орден, но Вера меня не дослушала». Сорвала с головы полотенце и вскочила с места. «Я работала в мужском коллективе. Мне оказывали знаки внимания. Ах да, мне еще шоколадку подарили. Можешь мне не готовить. Наелась, спасибо». Вот и поговорили. Аж самому есть перехотелось. Через пару минут, когда картошка приготовилась, на кухню вернулась Вера. «Ты не понимаешь, Сережа, что ты всегда со своими самолетами». «Я тебя даже на нормальную ревность раскрутить не могу. Другой бы уже рвал и металл, а ты спокойно спрашиваешь, где я была. Когда я увидела тебя в коридоре с ножом, обрадовалась, что ты так заревновал, что за колющие предметы хватаешься. А ты опять о самолетах. Надоело, авиатор ты наш!» После этого она ушла в ванную, включила воду и долго не выходила оттуда. Какая муха ее в последние дни укусила, трудно сказать. Даже не выслушала, что завтра меня в Кремль вызывают». Утром я в очередной раз собрался очень рано. Одевшись в строгий костюм, я постоял перед зеркалом, проверяя, все ли у меня в порядке. За спиной показалось заспанное лицо Веры. «Как будто в Кремль собрался», — улыбнулась жена, поправив мне воротник. «Так и есть. Сегодня вручение наград». Вера тут же поникла. «Извини, пожалуйста. Вчера некрасиво получилось. Ты меня и накормить хотела, а я со своими нервами». Жена поцеловала меня и обняла. Она еще не проснулась полностью, поэтому тяжело стояла на ногах. «Ладно, все в прошлом, мне торопиться нужно», ответил я и пошел к двери. «У тебя завтра день рождения, что хочешь в подарок получить?» «Чтобы муж мой рядом был весь день, это будет лучше всего». Я сразу прикинул в голове, что на завтра у меня запланированы несколько задач. «Сделать нужно пару вылетов на корабелке, которую пригнали с завода. Этот борт первым уйдет формируемый корабельный полк истребителей. Задерживать его нельзя. Но и подарок надо сделать супруге». «Ну, так и будет. Обещаю, что буду с тобой рядом завтра», — ответил я. Вера бросилась ко мне и прижалась, повиснув на шее. «Чувствуется, что ей очень нужно было услышать это обещание. А теперь мне надо бы подумать, как соскочить с работы». И я понимаю, что этого сделать практически невозможно. Екатерининский зал Большого Кремлевского дворца постепенно наполнялся официальными лицами. Всех, кого в этот день должны награждать, построили на красной ковровой дорожке. Я старался не смотреть акцентированно по сторонам, но в этом месте невозможно просто так стоять. Паркетный пол был выполнен с нанесением стилизованного изображения Екатерины Великой в виде золоченого рисунка. Изображение в обрамлении искусственных алмазов и надписью «За любовь и отечество» присутствует и на стенах, и на парадных дверях помещения. Но главными приметными элементами помещения являются пилястры или вертикальные выступы на стенах. Они были украшены малахитовыми вставками и закреплены на мощных столбах у дверных проемов. Стены и своды украшены муаром сероватого оттенка. В качестве освещения использовались позолоченные люстры с канделябрами. Закончив рассматривать зал, я обнаружил перед собой большой стол с установленными микрофонами и разложенными коробками. Невысокого роста фотограф ходил перед нами и снимал каждого. Коллеги этого папарацци стояли в стороне, ожидая начала церемонии. Количество представителей средств массовой информации было немаленьким. Несколько видеокамер были установлены в разных местах, чтобы выполнять запись вручения наград. «Волнуешься, Серега?» – спросил у меня Вигучев, который стоял рядом. «Это приятное волнение. Да и все уже знают, кого и чем наградят». «Слышал, что тебя прокатили с героем. Совсем несправедливо», – покачал головой Георгий. «Ничего, Серый, мы еще добьемся для тебя справедливой и заслуженной награды», поддержал меня Байрамов и посмотрел в сторону Чубова. Егор активно жестикулировал и рассказывал о чем-то представителю Политбюро. В нашем строю также оказался его ставленник Паклин, в чем его заслуга в успешной посадке на корабль, понятия не имею. «Искать справедливость, логику и другие хорошие вещи в местах, куда ты их лично не клал, не вижу смысла», – ответил я. В эту минуту распахнулись позолоченные двери. Медленным шагом в сопровождении нескольких официальных лиц в зал вошел Константин Устинович Черненко. Генеральный секретарь выглядел еще хуже, чем неделю назад на трибуне мавзолея. Передвигался он с трудом, лицо имело болезненный цвет. «Доброго дня, товарищи!» Тяжело махал рукой Черненко в ответ на аплодисменты. К столу уже подошел товарищ Русов с листком. Прикрыв ладонью микрофон, он показывал Константину Устиновичу, что и где читать. Генсек поправил седые волосы, достал очки и приготовился зачитывать заготовленный текст. «Товарищи, сегодня знаменательный день!» Начала свою речь Черненко. Говорил он медленно, запыхаясь и периодически останавливаясь в чтении заранее заготовленного текста. В речи звучали слова о важности нашей работы, о мужестве и героизме, о победе инженерной мысли и начале нового этапа в развитии палубной авиации. Константин Устинович, с трудом опираясь на стол, продолжал зачитывать награждаемых. а каждом из нас было сказано несколько теплых слов. Мне приятно сегодня вручить высокую награду Сергею Родину. Молодой... И перспективный летчик одним из первых произвел посадку на палубу авианесущего крейсера вместе со своими более опытными коллегами. У таких, как Родин, большое будущее. На них будет опираться наша советская Родина в будущем. Волнительно слышать такие слова из уст руководителя государства. Черненко был именно государственником и всю жизнь работал на благо Советского Союза, занимая различные должности в партийном руководстве. Грустно видеть, насколько ему сейчас тяжело проводить награждения. Без инженерной мысли, организаторских способностей конструкторов, инженеров, техников, механиков, руководства, министерства мы бы не достигли успеха. Мне приятно, что растут такие управленческие кадры, как Егор Алексеевич Чубов. Он сегодня будет награжден Орденом Ленина. Энергичный, смелый человек своим примером вдохновил огромное число людей на создание новейших палубных истребителей, которые будут вскоре надежно защищать небо над морскими просторами нашей Родины. «Было бы странно, если бы Чубов получил награду меньшую, чем моя». Стоящий за спиной генерального секретаря Русов довольный кивал, посматривая в сторону зятя. Видимо, остался доволен его работой. «Каждый из вас служит примером в труде в выполнении гражданского долга и своих обязанностей, возлагаемых Конституцией СССР и советскими законами. Пускай так будет и дальше». «Ура!» – закончил свою речь Черненко и после паузы перешел к непосредственному награждению. Первыми вызывали тех, кто был удостоен звания Героя Советского Союза. Байрамов, Вигучев и трое летчиков КБ Яковлева были удостоены высших степеней отличия. Каждому были вручены медаль «Золотая звезда», «Орден Ленина» и грамота Президиума Верховного Совета СССР. Затем перешли к награждению Героев Труда. Их оказалось гораздо меньше. Свою звезду Героя Труда получил Самсонов. Белкина в числе награжденных не было. Согласно вступительному слову генерального секретаря, он будет награжден Орденом Октябрьской революции. Видимо, решили, что двух звезд Героя Труда ему достаточно. «Летчик-испытатель Сергей Сергеевич Родин», произнес в микрофон Русов, который помогал Черненко вручать награды. Собравшиеся громко аплодировали. Черненко следил за мной, пока я шел по паркету. Русов держал рядом с ним открытую коробку с орденом. «Товарищ генеральный секретарь...» «Знаю, знаю, сынок», похлопал меня по плечу Черненко и достал из коробки награду. Двумя руками он поднес орден, держа его за муаровую пятиугольную колодку красного цвета с золотистыми полосками по краям. «Наш первый летчик, посадивший самолет на палубу новейшего авианесущего корабля. Это почетно молодой человек», — говорил Черненко, с трудом прикрепляя орден на левую сторону моего пиджака. Прусову даже пришлось помочь ему. Когда дело было сделано, генеральный секретарь пожал мне руку и слегка приобнял. «Я успел посмотреть на высшую награду страны, сияющую на груди». Изображение Ленина было выполнено из платины и помещено в круг, обрамлённый золотым венком из колосьев пшеницы. Сама награда выглядела внушительнее и крупнее, чем ордена, которые мне вручали до сегодняшнего дня. «Можете что-нибудь сказать?» – указал на микрофон и генеральный секретарь. Я повернулся к собравшимся, но продолжал посматривать в сторону Черненко. Он по-прежнему опирался на стол». Тянуть не стоит, видно, как старику тяжело. Служу Советскому Союзу! Громко произнес я, и все в зале начали аплодировать. Русов направил меня строя, сам протянул следующий комплект наград Черненко. В течение получаса церемония завершилась. После общего фотографирования генеральный секретарь удалился. За него общение с награжденными продолжил вести русов. Он подходил к каждой группе с бокалом шампанского и поздравлял. «Серег, ну не обидно, что мы все со звездой на груди, а ты с портретом?» спрашивал у меня Владимир, летчик КБ Яковлева, которого удостоили звания героя. «У тебя тоже есть портрет», указал я на орден Ленина на его груди. Его вручали вместе со звездой Героя Союза, так что многих сегодня наградили дважды. «И тем не менее, как же так вышло, что из всех летчиков на палубе ты один без звезды Героя?» — спросил Вигучев. «Жора, давай уже выпьем!» — поднял я бокал сока. «Раз уж предложил, так давай тост!» — улыбнулся Сагид. Тут же к нам подошли Самсонов с Белкиным. Два генеральных конструктора выглядели словно старые друзья, будто и не было жесткой ожесточенной конкуренции между нашими фирмами. «Давай, Сергей!» – поддержал предложение Анатолий Ростиславович. Я встретился взглядом с Чубовым, который надменно смотрел на меня. Радуется, что смог мне насолить. Кто, если не он, решил отказать и высшей степени отличия? «Сегодня много говорили о нашей родине. Не раз уже поднимали бокалы за нее. Но я бы хотел предложить традиционный тост моряков-подводников. У каждого из нас есть вторая половина, которая всегда ждет, сидя у окна. Их нервы крепче стоек шасси на наших самолетах, а любовь сильнее тяги двигателей на форсаже. За наших дам!» Мой тост вызвал одобрение собравшихся. Сам же держал в уме, что у моей жены завтра день рождения. Подойдя с этой мыслью к Белкину, я собрался отпроситься у него в отпуск прямо с завтрашнего дня. «Подождал бы праздник, а потом бы ушел», — сказал Анатолий Ростиславович. «У супруги день рождения. Хочу, чтобы нас никто не мог потревожить». «Ой, ну, так и быть. Напиши заявление, а потом передай с кем-нибудь. Васильевичу Федотову скажешь, что я не против». «Спасибо». «На душе стало радостно. Сможем с Верой провести больше времени вместе и никакой работы. Иногда нужно и отдыхать. Мы же люди, а не деревянные солдаты!» За спиной послышался знакомый голос. «Вот и он, товарищи, Сергей Родин, самый молодой летчик, совершивший посадку на палубу», представил меня Чубов маршалу Устинову и еще двум генералам. «Белкин подмигнул мне, чтобы я отошел с Егором Алексеевичем. Естественно, что с такими военачальниками нужно разговаривать, поскольку от этого зависит дальнейшая работа нашей фирмы». Один из генералов поделился важной информацией. «Сергей Сергеевич, мы наслышаны о ваших предложениях по формированию полка. Главный штаб ВМФ уже выпустил директиву, а главком Кузнецов подписал приказ о начале формирования 101-го корабельного истребительного авиационного полка». «Ох, и быстро же сработали! Только что обсуждали вопросы по созданию, и уже приказ состоялся!» «Если честно, то все давно в планах было. Нужно было услышать мнение компетентных людей. Вы согласны с этим?» Спросил у меня Дмитрий Федорович Устинов. Маршал смотрел сурово, переглядываясь при этом с Чубовым. «Согласен, я же и присутствовал на совещании. Прекрасно!» «Мне сказали, что вы готовы оказать содействие, помочь в отборе и подготовке летчиков. Времени на формирование полка мало. Скоро мы получим первые партии истребителей, ведь так, Егор Алексеевич?» «Конечно. Все будет идти параллельно с нашими испытаниями, поэтому я вам и рекомендую Сергея Сергеевича. Он всегда готов работать на благо страны». «Вы о чем сейчас? Куда вы меня рекомендовали?» «Как куда? Вам не сказали? Ну ничего». Похлопал меня Чубов, улыбнувшись и отпив из бокала шампанское. «Совсем не понимаю, чего радуется Ориц. Очередную свинью подложил, никак иначе...» «Товарищ Родин, завтра днем у вас самолет на Дальний Восток из Жуковского. Вы летите в Комсомольск-на-Амуре со своими коллегами помогать отбирать летчиков?» «Ну уж нет...» В очередной раз обманывать ожидания супруги не хочу, и так, Вера, на нервах. Улетать в командировку в день ее рождения. Этот хмырь будто знал, что именно завтра нужно меня посылать на другой конец страны. — завтрашнего дня у меня отпуск, — ответил я и начал уходить, но Егор Алексеевич меня остановил. «Боюсь, что с исполняющим обязанности министра авиационной промышленности спорить бесполезно. Если хотите продолжать работать испытателем».